«Машка твоя спит?» — продолжила Тина. Прибежала около десяти. Собак прогуляла и бухнулась. Вот организм молодой. Телек работает. Канди гудит. Галя с Аллой во весь голос говорят. А она спит без задних ног. Устала, похоже, сильно. Услыхав про стиральную машину, я вспомнила о деньгах и уставилась на пустые веревки. Тина хмыкнула. «Да уж!» Прихожу домой в три, вползаю в кухню и чуть в обморок не падаю. Столько деньжищ. Это не мои, принялась я бестолково врать. Дали спрятать. Тина с усмешкой глянула на меня. Знаешь, мне все равно, чьи они. Только так больше не делай. Мало ли кто может зайти. Ну, прикинь, встретила бы я кого из соседей, да и привела с собой. то-то бы шум поднялся. Предупреждать надо. Или Галька салкой бы увидели. Кстати, они по моим шкафам без конца роются. «Так это они по вещам шуруют», — ляпнула я. Тина прищурилась. «Значит, и твои сумки переврашили. Я кивнула. Небось, думала, на меня поинтересовалась Тина. «Ну что ты! Нет, конечно!» Тина тихонько засмеялась. «Да ладно, не ври!» Я сама сначала решила, будто это ты любопытничаешь. А потом сообразила, что к чему. Только что ищут. Нет у меня ничего совсем. Наверное, из чистого любопытства шмотки проглядывают. Может быть, кивнула Тина, а может и нет. Да ладно. Твои богатства я в мешочек сложила и спрятала в надежное место. Куда? Смотри. Тина встала, подошла к окну подняла подоконник и ткнула пальцем. «Вот, великолепный тайник. Супруг у меня рукастый был. Сама видишь, в какой тесноте живем. Второй холодильник поставить некуда», — пояснила хозяйка. «А в прежние времена продуктами запасаться надо было. Вот муж и сделал такой ящичек. А ну, конечно, мясо не сунешь, но молоко и масло запросто держать можно». «Здорово он нас выручал. А сейчас...» Уж им и не пользуюсь. Кто не знает, в жизни не догадается, что под подоконником. Пусть здесь и лежат, не прокиснут. «Зачем же ты их назад пустила?» — запоздала, удивилась я. «Такие противные!» «Родные все же!» — тяжело вздохнула Тина. «Единственная память о муже. Пусть уж доживут. Но приглашать к себе больше не стану. Правда твоя, больно они...» неприятные обе. Я допила чай, вышла в большую комнату и наткнулась на Галю с алочкой, спавших на полу. Не зажигая свет, я вползла в свой отсек, шлепнулась на софу и, вслушиваясь в мерное Машкино сопение, попробовала упорядочить полученную информацию. Итак, что мы имеем? Некая женщина снимает комнату у свиньи. Честно говоря, Мало подходящее место для дамы с маленьким ребенком. Грязно, неуютно, да и хозяйка постоянно пьяная. Что могло подвигнуть эту Таню Васильеву поехать туда? На мой взгляд, только одно. Она хотела подальше спрятаться. Люди, сдающие хорошее жилье, как правило, оформляют документы в риэлторской конторе и сообщают о своих жильцах в милицию. А такие, как свинья, совершенно беззаботны. Им все равно, кто спит в соседней комнате, лишь бы исправно платили денежки, да бутылки покупали. Следовательно, Таня Васильева от кого-то скрывалась. Может, и впрямь злая свекровь выгнала женщину на улицу. Что ж, случается иногда такое. Но поверить в подобный поворот событий мне мешают простые рассуждения. Во-первых, Таня работала по ночам хотя это еще не самое странное в данной истории. Подумайте сами, какой двухлетний ребенок станет спать без вскрика и капризов более 12 часов? Рита говорила, что в 8 вечера Петя уже был никакой, а просыпался он еле-еле к полудню. Либо мальчик и впрямь очень болен, либо его пичкали снотворным. И второе, мне кажется более вероятным, потому что Таня не оставляла Рите никаких лекарств и со спокойной душой уезжала на службу. А теперь подумайте, какая мать способна нанять няньку, просто прочитав объявление в газете? Из Ритиных слов выходило, что хозяйка предварительно не стала с ней встречаться. Просто поговорила пару минут и велела приезжать. Здорово выходит. Пригласила к малолетнему сыну совершеннейшую шалаву у которой на лбу большими буквами стоит «Дура», опоила ребенка транквилизаторами и ушла? Полноте. Ни одна мать не способна на такой поступок. Хотя я знавала семьи, в которых случались истории и похлеще. Но что-то мне подсказывает. Таня не мать Пети. А если прибавить к этому информацию о голубой курточке и шапочке, то становится понятно – Я случайно нашла похищенного внука Дарье. Вернее, не нашла, а просто сама знаю место, где мальчишечку одно время держали. Не в силах сидеть на одном месте, я побежала на кухню, чтобы покурить. И по дороге наступила на мирно спящую Алочку. Что Чтоб тебя разорвало! — брякнула спросунок злобная девица. — Носишься посеред ночи! Я плотно закрыла дверь на кухню и распахнула окно. Значит, Камулов принимал участие в похищении Пети. Вот мерзавец. Сначала попытался охмурить Дарью, а когда понял, что деньгами в семье Петровых заведует Арсений, живо сбежал, но решил поправить свое постоянно аховое финансовое положение посредством киднеппинга. Интересно, каким образом он осуществил задуманное, а? Впрочем, это не главное. В полном ажиотаже... Я вскочила и забегала по кухне, налетая по очереди на плиту, стол, холодильник и мойку. Я нашла убийцу Камолова. Это Таня Васильева, хотя вероятнее всего, что ее на самом деле зовут иначе. Значит, Стас и сия дама не поделили деньги. Вот она и решила избавиться от него. Постояв секунду у окна, я опять начала носиться по пятиметровому пространству, больно ушибаясь об углы. Как она умудрилась отравить его в консерватории, в ложе директора? Может, сидела рядом и ткнула шприцем? Нет. Место Стаса оказалось у стены. Справа была я. А яд, насколько помню, был растворен в бутылке минеральной воды, которую мне дал псевдослужитель. Вот еще загадка — Откуда взялся этот тип? В консерватории капельдинерами служат женщины. Чувствуя, что от количества загадок сейчас лопнет голова, я сурово сказала себе «остынь». Проблемы следует решать по мере их поступления, в порядке очередности. Нечего хвататься разом за все. Сначала разыщи эту Таню и задай негодяйке пару вопросов. Налетев в очередной раз на холодильник, я остановилась. Нет, отыщу мерзавку и бегом кинусь в милицию. Это она убийца, совершенно точно, больше некому. Дамы из светского общества, с которыми жил Стас, никогда не станут морать руки об Альфонса. Да и Арина, прилюдно устроившая скандал у консерватории, совершенно ни при чем. Она была зла на мужика, швырнула ему в лицо кольцо, но она не убивала Стаса. Ее саму лишили жизни через некоторое время после его кончины. За что? Кому и чем помешала девушка, беззаботная и красивая? В полном изнеможении я заметалась по кухне, чувствуя дрожь в желудке. Итак, как следует поступить? Вначале выпить воды и постараться успокоиться. Я ринулась к мойке и сделала то, чего не делала давно. Налила себе воды прямо из-под крана. «Хорошо. Дальше что?» «Блям-блям!» — раздалось из прихожей. Я уставилась на большие круглые пластмассовые часы, висящие в простенке между шкафчиками. Четыре утра. Кого черт принес в такое время? Разбуженные собаки огласили квартиру недовольным громким лаем. Я пошла в прихожую, туда же, натягивая по дороге халат, спешила Тина. Безобразие! Словно разбуженные, змеи шипели Галя и Алочка. Спать не дают. Заткнитесь! — буркнула Тина и открыла дверь. «Это, понимаешь, э, дрянь выходит! — заорала неопрятное бабища. Я, раззинув рот, смотрела на вошедшую. Нежданное гостья, словно переместилась на машине времени из 60-х годов. На ее голове топорщились бигуди, жестяные трубочки, перехваченные резинками. Такими пользовалась моя бабушка Афанасия, если собиралась пойти со мной в театр или в консерваторию. Впрочем, у нее имелся и похожий халат, кажется, польского производства. Розовый, стеганный, на ощупь совсем не мягкий, а колючий. Правда, у Фаси... Шлафрок выглядел аккуратно и был безукоризненно выстиран. А халат, ворвавшийся к нам соседки, был весьма грязен, практически потерял свой первоначальный цвет кожи молодого поросенка. «Что тебе надо, Надюха?» — сердито поинтересовалась Тина. «Чего по ночам бузишь?» «Это я бузю», — возмутилась Надюха. «Все наоборот. Устроила у меня над головой спортзал, туды-сюды носятся». «Потолок трясется. Штукатурка мне в морду летит. Что у тебя творится, а? Женить бы носорогов?» «У нас все спят», — влезла я. «Тихо и спокойно. Можете заглянуть в комнату». «Так про кухню речь!» — возвизгнула соседка. «Я-то на ей дрыхну! Кому в голову взбрело взад и вперед мотаться?» Тина открыла узенький шкафчик, вытащила оттуда бутылку водки и сунула тетки «На!» «Ага», — бормотнула соседка и прижала бутылку к себе. «Тады ладно. Пойду выпью и успокоюсь. А то разнервничалась вся, словно слоны над черепушкой скачут. Бух-бух-бух-бух». Недовольно сопя, она удалилась. Галя и Алочка, шумно возмущаясь, улеглись. Я тихонечко вползла на кухню и села на табуретку. Тина вошла следом. «Иди спать», — вздохнула она. «Нечего полуношничать». Вовсе я не топала, как бегемот. Ну, ходила, правда, из угла в угол. Но ведь я не вешу сто килограммов. «Не обращай внимания», — Отмахнулась Тина. «Надька пьет по-черному. Вот и мается, если не нализалась. Она часто прибегает к нам. Знает, что дам пузырек». «Зачем же ты поощряешь алкоголичку?» Тина вздохнула. «Жалко мне ее. Знаешь, как они живут?» «Ну, квартирка такая, как моя» а обитает в ней восемь человек. Сколько? Восемь, повторила Тина. Надя с мужем Николаем, дети их Лена и Оля, Толя, супруг Ленки, и Сергей с Глебом, внуки соответственно, Надюхины. А кроме того, бабка имеется, Степанида Петровна. Как же они размещаются? Да просто. Ленка с мужиком и двумя сыновьями в маломерке, бабка, Надька и Коля в большой. Только у старухи маразм приключился, под себя ходить стала. Запах, я тебе скажу. Ну уж не духи, Злата Скифов. Вот Надька на кухню и перебралась. Скушает бутылочку и готова, в наркозе. Я только качала головой. Бедные люди, не иметь никакой возможности уединиться, спокойно почитать, полежать, постоянно находиться в коллективе родственников. По-моему, жуть. «У них еще собака есть», — добавила Тина. «Кавказец. Грязный, просто чума. Я чуть не упала со стула. Кавказские овчарки — огромные собаки. Где же она у них помещается?» Тина улыбнулась. «На балконе живет». «Да тут лоджия, 30 сантиметров шириной и 50 длиной». «Так он там стоит. Полдня мордой влево, потом в комнату влезает, поворачивается и мордой вправо устраивается» а на ночь его в прихожую укладывают. «Зачем же они собаку завели?» Тина пожала плечами. «Ну кто же знает? Небось не подумали, что вырастет. Маленький такой хорошенький был, словно игрушечка плюшевая, а потом вымахал до небес. Спать иди. Утро вечером мудренее. Не скрипи мозгами. Само все разрешится». Я покорно прошла в маленькую комнату, шлепнулась на софу, и попыталась кое-как устроиться на разъезжающихся подушках. В крохотной квартирке ютятся восемь человек и кавказская овчарка. Хорошо, что этим людям не пришла в голову смелая идея завести пони. Тина оказалась права. Утром в голове прояснилось. Проснувшись около одиннадцати, я быстренько умылась и побежала в киоск «Союз печати». Купив «Атлас», Я примчалась домой и принялась искать Николаевскую улицу. Она нашлась на краю света, за кольцевой автодорогой. Может, это уже считается не Москвой, а областью? На дорогу ушло около трех часов. Честно говоря, мне все больше и больше кажется, что передвигаться по столице лучше на метро. В подземке не бывает пробок, жадных сотрудников ГИБДД или хачей беззастенчиво подрезающих вас на поворотах. Зато там полно нищих, бомжей и злых людей, норовящих дать по ногам портфелям или обругать вас для поддержания собственного тонуса. Потная и злая не добралась до блочной многоэтажки, в грязном лифте с обожженными кнопками вознеслась на пятнадцатый этаж и уткнулась в стеклянную дверь, украшенную звонками. Ждать пришлось довольно долго. Наконец замелькала тень и раздался вполне приятный голос. «Кто там? Позовите Риту, пожалуйста». «Ее нет», — ответила женщина и распахнула дверь. «Мне сказали, что ваша дочь подрабатывает няней. Я хотела поговорить, не возьмется ли она посидеть со спокойной девочкой». «Ой!» — мигом стала любезная женщина. «Думаю, с радостью. У нее сейчас никого нет». «Когда Рита домой приходит?» «Небось, у Лиза сидит», — пояснила женщина. «Вчера она, на ночь глядя, из дома внезапно убежала. Я поинтересовалась, куда, да только...» «Современные дети не то, что мы». Взвелась, словно ракета. «Надо», — говорит. «Ночевать не пришла. И сейчас нет. Хотя должна была к часу вернуться». «Может, случилось, что?» — испугалась я. «Да нет», — улыбнулась женщина. «Здесь, в соседнем здании, живет ее подружка Лиза. У той родители челночит. Как подадутся в Турцию, моя у Лизки ночевать остается. Да выступайте, тут совсем рядом». За угол только завернуть. Дом 8, квартира 256. Не ошибетесь. Она самая последняя на 17 этаже. Рядом лестница на чердак идет. Там Рита. Ночует. Это я знаю совершенно точно. Больше ей деться некуда. Пришлось топать за угол. Подъезд, в котором жила Лиза, выглядел не в пример чище того, из которого только что я вышла. Наверное, тут недавно сделали ремонт, и местное подрастающее поколение не успело еще разрисовать стены. Пассажирский лифт стоял на первом этаже. Но, несмотря на то, что я долго нажимала на кнопки, двери его не собирались открываться. Наверное, подъемник сломался. Пришлось, прислонившись к подоконнику, ждать, потому что грузовая кабина стояла на самом верху. Кто-то из жильцов перевозил мебель или делал ремонт. Можно, конечно, пойти пешком, но я поленилась топать по лестнице. Наконец, мое терпение было вознаграждено. В окошечке, расположенном между лифтами, замелькали цифры. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать. Обрадованная я подошла поближе, двери раскрылись. Показались двое молодых людей, довольно угрюмого вида. Между ними находились носилки, на которых лежало нечто, упакованное в черный блестящий мешок. Я отступила назад, санитары беззвучно выволокли то, что было недавно человеком, и без всякого усилия легко пошли по ступенькам вниз. Мне стало не по себе, встреча с покойником не радует. Вслед за медицинскими работниками из подъемника вышли трое парней, скользнувших по мне равнодушными, но цепкими взглядами. Милиция. Группа переместилась во двор, послышалось ворчание мотора. Поколебавшись, я вошла в лифт и поехала на самый верх. Дверь нужной мне, квартиры была открыта. «Лиза!» — крикнула я. «Здравствуйте!» Из комнаты вынырнула худенькая, почти прозрачная девочка, одетая в джинсы и футболку. «Вы ко мне?» — прошептала она. «Ну что еще, а?» «И так замучили!» «Сколько времени тут лежало, Господи!» Не успев договорить, девушка закрыла лицо руками и затряслась в рыданиях. Нехорошее предчувствие кольнуло сердце. «Рита, у вас...» Лиза заплакала громче. «Уже нет! Господи, делать-то что?» Понимая, что услышу в ответ, я тупо пробубнила. «Где Рита?» «Нету ее больше», — дергалась Лиза. «Ой, плохо! Ой, хреново! Оставьте меня в покое! Менты поганые!» «Я не из милиции!» «Отвяжитесь!» — заорала Лиза. «Уходите вон!» «Ой, мамочка! Ой, мамочка! Ой!» Плач перешел сначала в бой, потом в хохот. Худенькое тельце подломилось в коленях, и Лиза, сев на пол, начала смеяться как безумная, не вытирая крупных слез, которые градом бежали по бледным щекам. Я решительно вошла в квартиру, захлопнула дверь, потом сбегала на кухню, принесла чашку холодной воды и плеснула на девушку. Хохот оборвался. Лиза принялась размазывать по лицу стекшую с ресниц тушь. «Кто вы?» — вполне нормальным голосом спросила она через пару минут. «Если из милиции, то ваши уже ушли». «Нет», — поспешила ответить я. «Хотела пригласить Риту поработать у меня няней, но понимаю, что пришла зря». Ритуська умерла. Вяло как-то устало произнесла Лиза. «А кто вам сказал, что она тут?» «Мама ее». Лиза снова заплакала, но на этот раз тихо, без воя и истерических всхлипываний. «Господи, как же Ирине Магомедовне сказать? Язык не повернется». «Что у вас тут произошло?» Лиза с надеждой глянула на меня. «Вы с Ириной Магомедовной дружите?» «На всякий случай я кивнула. Может, расскажете ей, что с Ритой произошло?» Умоляюще прошептала Лиза. У меня все внутри прямо обрывается, когда про Ирину Магомедовну думаю. Но я же не знаю, в чем дело. «Рита умерла», — прошептала Лиза. «Господи, я ведь тут с ее телом полдня просидела. Чуть с ума не сошла от страха. Сначала скорую вызвала. А уж врачи велели ментов ждать. Ненавижу». Боясь, что у нее опять начнется истерика, я быстро спросила, «У тебя есть чай?» «На кухне! Пошли!» Лиза согласно кивнула, я протянула ей руку, помогла подняться и почти внесла в кокетливо обставленную комнатку с веселыми бело-красными занавесками. Проглотив две кружки обжигающего чая, Лиза перестала трястись, вытащила пачку парламента и, нервно теребя зажигалку, спросила, «Вы знаете, что мы всю жизнь дружили?» «Да». «А теперь она умерла». «Ты лучше расскажи, как это случилось. Легче станет». Лиза отшвырнула так и незажженную сигарету. Слова полились из нее рекой. Люди по-разному переносят стресс. Кто-то замыкается в себе, а кому-то требуется выплеснуть информацию. Лизочка явно принадлежала ко второй категории. «Вчера...» Рита позвонила ей вечером и радостно сообщила. «Прикинь, место нашлось». «Поздравляю», — обрадовалась Лиза. «И где? Кто хозяйка?» «Ничего не знаю», — щебетала Рита. «Велено явиться в кафе к восьми. Потом сразу к тебе приеду и расскажу». В ожидании подруги Лиза легла на диван и уставилась в видик. Ее родители в очередной раз укатили в Турцию за товаром, и девушка была рада, что Рита хочет прийти. Квартира большая, целых четыре комнаты. Честно говоря, Лиза побаивается оставаться одна. Плохо спит и не решается ночью пройти в туалет. С подругой лучше, да и веселей. Сначала они разогреют себе пиццу, потом посмотрят киношку. Рита позвонила в пол одиннадцатого. Лиза, успевшая уже на всякий случай задернуть все занавески на окнах, очень обрадовалась. «Ты где? Беги скорее ко мне. Устроилась на работу?» Не. Вот жалость. Не, здорово вышло. Слышь, мне денег дали. Купила себе в Мэкс такие кофточки, закачаешься. Дал ты кто? Приду, расскажу. Ну, давай быстрей. не раньше часа не получится. Почему, удивилась Лиза. Мне надо еще одно место зарулить, а уж потом к тебе. Куда? Надо. Потом все расскажу. «Да как же ты поедешь?» — попробовала остановить бесшабашную Риту, практичная Лиза. «Автобусы от метро ходить перестанут». «Подумаешь, такси возьму!» — засмеялась подруга. «Я теперь богатая, мне денег дали». «А там, куда сейчас поеду, еще отвалят». «Ладно, жди, чао!» И она швырнула трубку. Сгорая от любопытства, Лиза стала поджидать Риту. Та заявилась около двух. «Ну!» — накинулась на нее Лиза. «Говори скорей!» Рита сунула ей фирменный пакет «Мэкс» и пробормотала. Устала, как... не знаю. Прямо ноги подкашиваются, голова кружится, словно у пьяный. «Погляди, какие кофточки, а я пока умуюсь!» С этими словами подруга скрылась в ванной. Лиза сунула нос в пакет. Обновки выглядели замечательно. Лизонька даже прикинула один нежно-голубой пуловер и позавидовала Ритке. Вещь сидела великолепно, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки фигуры. Минут через пятнадцать Лиза подошла к двери ванной и крикнула, «Ты чего, утонула? Пиццу греть?» Но в ответ не раздалось ни звука, только плеск душа. Решив, что подруга моет голову, Лиза пошла на кухню и все же засунула замороженное тесто в духовку. Спустя некоторое время она снова постучала в дверь в ванной. «Эй, заканчивай мыться!» Однако Рита молчала. Лиза насторожилась и попробовала открыть дверь, но латунная ручка не желала поворачиваться. Подруга заперлась изнутри. Лиза стала колотить ногой в филенку. Вода журчала по-прежнему. В полной растерянности девушка заметалась по коридору, не зная, как поступить. И тут раздался звонок в дверь. Это пришел снизу страшно злой сосед Венедикт Палч. Насколько можно? с порога налетел он на Лизу. Не твои родители за товаром умотали. Что случилось? попятилась Лиза. Что-что! передразнил Венедикт Палч. То! Опять кран не закрыла. Коза! С потолка! Так их лещит. «Ну какого черта посреди ночи мыться полезла? Дня тебе мало?» Лиза в тревоге схватила его за рукав. «В ванной моя подруга закрылась. Зову-зову не открывает, а вода льется». Венедикт Палч решительным шагом подошел к санузлу. Пару секунд колотил покрашенной фанере, потом подналег. Раздалось сухой окрак, и Лизочка вбежала внутрь заполненной паром комнатки. А Рита лежала в наполненной ванне. Голова ее с открытым ртом и дико выпученными глазами покоилась на длинной пластмассовой мыльнице, висевшей на бортике. Прямо около носа девушки оказался кусок черного хозяйственного мыла. Но Риточка, всегда корчившая при виде этого моющего средства брезгливую гримасу, сейчас спокойно, не мигая, смотрела на скользкий брусок. Душ от чего то лежал на полу, и вода весела. Бежала под ванну. Венедикт Палч первый сообразил, в чем дело. Быстро закрутив краны, он вытолкал Лизу в коридор и сказал, «Подруге, твоей плохо. Звони в скорую». Лиза покорно пошла к телефону, а Венедикт Палч на рысях кинулся к себе домой. Он вовсе не собирался ждать вместе с соседкой бригаду в белых халатах. Дальше начался кошмар. Сначала явились врачи, и вместо того, чтобы посочувствовать девушке, Наорали на нее. Особо неистовствовала фельдшерица, по виду чуть старше Лизы. Это ж надо догадаться, к жмурику скорую вызвать. Но, стала заикаться Лизочка, я думала ей плохо, а то не видно, что умерла. Лиза разрыдалась. Доктор равнодушно накапал ей какую-то жидкость, и медики уехали, велев ждать милицию. До обеда Лиза просидела, трясясь на лестнице, ведущей к чердачной двери. Она не могла себя заставить остаться в квартире, а тут же сосводила ноги, а руки отказывались слушаться. Наконец явились парни в штатском, походили по комнатам, позадавали повторяющиеся однообразные вопросы, и только потом приехала труповозка. Лишь сейчас, когда за угрюмыми санитарами захлопнулась дверь, Лизоньке пришло в голову, что ей придется рассказать о смерти Риты, ее матери Ирине Магомедовне. «Ты бы легла поспать», — сочувственно посоветовала я. «Не могу», — прошептала Лиза. «Страшно. Да и в ванной убрать надо. Но не войду туда, нет». Я налила ей чай и пошла в санузел. Ведро, швабра и тряпка нашлись в коридоре, в угловом шкафчике. Тетя Ася стояла за унитазом, там же обнаружилась и пара резиновых перчаток. Натянув их, я заглянула на кухню. «У тебя, кроме Риты, еще подруги есть?» «Да», — прошептала Лиза. «Оля, позвони ей, пусть придет». Девочка послушно потянулась к телефону. Я выдраила ванную комнату, заодно протерла пол в коридоре и прихожей, потом спросила... Тебе не сказали, от чего умерла Рита. Нет, покачала головой Лиза. Доктор со скорой буркнул, что у нее, скорее всего, сердечный приступ случился. Села в слишком горячую воду и привет. Я засунула швабру и ведро в шкафчик. Рита не сообщила, к кому ездила. Нет, не успела. Тут раздался звонок, и в квартиру влетела полноватая блондиночка в зеленом мини-платьице. Я пошла в чистую ванную, причесалась и крикнула. «Все, ухожу!» Лиза вышла в прихожую. «Вы ведь расскажете Ирине Магомедовне?» «Лучше тебе самой», — попробовала посопротивляться я. Глаза девушки начали медленно наливаться слезами. «Ладно, только не плачь». Сдалась я. Лиза довела меня до двери и закрыла за мной. Я осталась ждать лифта. Внезапно она высунула голову из квартиры. «Как вам кажется? Если я оставлю себе Рити на новые кофточки, это будет плохой поступок». Я вошла в приехавшую кабину. «Нет, скорее всего, Рита была бы рада, что обновки достанутся тебе». С неприятным скрежетом лифт понесся вниз. Я прислонилась к стене. Человек странное, жестокое существо. Десять минут назад Лиза убивалась по подруге, а теперь забеспокоилась о вещах. У дома Риты мои ноги начали заплетаться. Стало понятно, что я совершенно не способна стать вестницей несчастья, но я должна подняться наверх и сообщить матери о смерти дочери. Нет, к подобному я просто не готова. Потоптавшись возле подъезда, я заметила таксофон и решила, что лучше быстренько сообщить печальную весть по телефону и шлепнуть трубку. «Алло!» — раздался хриплый мужской голос. Я собралась с духом и проблеяла. «Позовите Ирину Магомедовну. Кто ее спрашивает э коллега по работе. Она не может подойти», — сухо сообщил дядька. «Плохо ей совсем». «Горе у нас! Дочь умерла!» Я мгновенно повесила трубку на рычаг. «Значит, ужасную правду донесли до несчастной женщины сотрудники милиции. Хоть в чем-то мне повезло». Добравшись до Новокузнецкой, я села на одну из скамеек, стоящих в зале, и призадумалась. «Так, куда ехать теперь?» «Вчера!» Рита сказала, что мобильный телефон мамы Пети записан на обоях в квартире свиньи. Насколько я понимаю, Саня Коростылева не из тех женщин, которые могут затеять ремонт. Но если хочу узнать нужный мне номер, следует поторопиться. Возле дома 8, по Рокотовскому проезду, возбужденно гудела толпа людей, в основном среднего возраста. — Что случилось? — тихо спросила я у женщины лет сорока, — стоявший возле разбитых «Жигулей». Та молча ткнула пальцем вверх. Я задрала голову. Несколько окон пятиэтажки смотрели на мир обгорелыми остовами рам. Тут только мой нос учил запах Гарри, а глаза увидели потоки воды на асфальте. «Пожар! Вот беда вырвалась у меня!» «Странно, что он произошел только сейчас», — дернула плечом дама. «Почему?» «Сколько раз мы просили отселить из нашего дома этот асоциальный элемент!» С жаром воскликнула тетка. И вот результат. Заснулась сигаретой в руках. Чуть мы все из-за одной пьяницы не сгорели. Виданное ли дело? «Да будет вам, Евгения Петровна!» Обернулась другая женщина в спортивном костюме. «Неужто вам человека не жаль? Она пьянь подзаборная!» «Вы, Вера, это великолепно знаете», — отчеканила Евгения Петровна и отошла в сторону подъезда. «Видала?» — спросила у меня Вера. «Во, какая ласковая! Угадай, кем работает?» «Судьей или прокурором?» «А вот и нет. Учительница она. Младшая класса ведет. Мой Вовка у нее три года мучился. До сих пор вздрагивает, если во дворе натыкается». Минуту я молча моргала, потом поинтересовалась — А у кого пожар? Саня тут живет, Коростылева, вздохнула Вера. Пьет и правда сильно, прямо до потери человеческого облика. Но с другой стороны, у нас три четверти таких жильцов, и ничего. А ей не повезло. Мне Саню жаль, она не злая, не то что Евгения Петровна. Уж лучше с такой пьяницей, как Коростылева, дело иметь, чем с этим постоянно трезвым педагогом. Я попыталась собрать расползающиеся мысли. Что же случилось? Обычное дело вздохнула Вера. Выпила, заснула. курок на одеяло попал. Тлела, тлела и загорелась. Она жива? Вроде пока да, только надолго ли? Обгорела сильно. А квартира? Выгорела вся, даже соседи пострадали. Вместе с обоями... Вера удивленно посмотрела на меня. «Что вы имеете в виду?» «Ну, жилплощадь пропала совсем? Обои целы?» да «Нет, конечно, они же бумажные. А почему вас вдруг обои заинтересовали?» «Да так...» Понимая, что сморозила глупость, забубнила я. Просто спросила из любопытства. Вдруг, думаю, хоть что-нибудь целым осталось. Но Вера уже отошла от меня к другой женщине, нервно выкрикивающей. А нам, кто ремонт оплатит? Нам как быть?» Поколебавшись минутку, я вошла в подъезд и поднялась на нужный этаж. Вдруг телефон у Сани стоял в коридоре, и огонь до него не добрался. Но бывают же в жизни чудеса. Отчего же одному не приключиться сегодня? То, что я надеялась зря, стало понятно при беглом взгляде на черной головешке видневшийся в проеме. Двери не было, прихожая квартиры Сани превратилась в пепелище. Нине Водопьяновой повезло. Вход в ее жилище выглядел нетронутым, зато квартира, находящаяся слева от пожарища, тоже пострадала. По непонятному стечению обстоятельств пламя кинулось в ту сторону. Может, виноват ветер? Молча посмотрев на жуткие черные стены, Я спустилась вниз и спросила у девушки с собакой, когда загорелась. «Кто ж знает», — охотно ответила собачница. «Пожарные около трех часов дня приехали. Саня спит днем. Ей все равно, утро, ночь, выпьет и готово. Хорошо, что среди дня полыхнуло, а то бы и квартиранты погибли. А так никого, кроме хозяйки, не оказалось дома. Чеченцы на рынок утопали». Кто-то мужикам вечером сюрприз будет. Впрочем, так им и надо. Нечего было дома в Москве взрывать. Меня, как, впрочем, и другие поколения советских людей, воспитывали в духе интернационализма. То, что Женя Конторер, у которого мы частенько собирались вечерами, еврейка, я узнала совершенно случайно. Ее бабушка юдиф Соломоновна Изумительно готовила. Страшно вкусно, но необычно. Мне нравилось все. Курица, запеченная в меду, рыба, фаршированная орехами и странноватое пресное белокоричневое печенье со смешанным названием маца. Даже плотно пообедав дома, я никогда не упускала возможности подкрепиться у Женьки. Однажды, придя в полный восторг от селедки в соусе из сгущенного молока, На первый взгляд немыслимое сочетание, но на первый же укус восхитительное лакомство. Я прибежала домой и с детским максимализмом заявила своей бабушке, «Отчего ты не готовишь так, как Юдив Соломоновна? Борщ и гречневая каша с котлетами – хорошо, но у Женьки дома все намного вкусней". Фася спокойно ответила, «К сожалению, я не знаю еврейскую кухню». «Какую удивилась я?» «Юдивь Соломоновна еврейка», — пояснила бабуля. «Она готовит национальное блюдо». «Я безумно удивилась. Еврейка — это кто такая?» Фася отложила газету. «Ты слышала, что бывают таджики, узбеки, грузины?» «Мне было восемь лет, и в школе мы еще не проходили географию СССР». «Нет», — мотнула я головой. Бабуся улыбнулась. «Человека...» у которого мы на рынке покупаем курагу, помнишь?» Перед глазами мигом предстал вечно улыбающийся Рашид, черноглазый, темноволосый, приветливо приговаривающий. «Кушай, кушай, курага сладкая, словно мед, во рту тает. Приходи еще». «Да», — кивнула я, помню. «Вот Рашид узбек», — принялась растолковывать мне бабушка, «а ее девушка еврейка». «А ты кто?» Бабуля усмехнулась. «Сложный вопрос. По паспорту русская». Но мой отец был грузин, а мать наполовину полька, наполовину казачка. У меня голова пошла кругом. В мое детство на восьмилетних детей не обрушивалась ежедневная лавина информации. И мы, наверное, соответствовали нынешним четырехлеткам. «Какая между ними разница?» — пробормотала я. «Между узбеками, евреями, грузинами и русскими». «А никакой», — спокойно ответила бабуся. Просто наша огромная страна делится на республики. Одни живут в Таджикистане, и их зовут таджиками. Там у людей много солнца, поэтому у них смуглая кожа и темные глаза. На Украине — украинцы, в Беларуси белорусы, поняла? Ага, кивнула я. В Ленинграде — ленинградцы. Бабушка покачала головой. Нет, Ленинград — город, и в нем могут проживать люди самых разных национальностей, как в Москве. Возьми, к примеру, твой класс. Жора Сатрян армянин, Женя еврейка, ты русская. Ну и что? Пытались разобраться в сложном вопросе мои детские мозги. Фася вытащила папиросы, черкнула спичкой и подвела итог разговору. Не забивай себе голову ерундой. Киргизы, молдаване, грузины, армяне, евреи. Мы все одна семья, советский народ. Национальность в СССР не играет никакой роли. Так я и росла с сознанием того, что являюсь не русской, а советской девочкой. Вера в объединение наций не была поколеблена даже после того, как Женька Конторер в 10 классе неожиданно стала Евгенией Табуреткиной. Я долго издевалась над подругой Табуреткина. «Скончаться можно!» Это мамина фамилия, отбивалась Женя со слезами на глазах. «Ой, не могу! Табуретка ты!» «Ага», — закричала с обидой подругой, — «тебе хорошо, никаких проблем. Дашка Васильева, а мне как в институт поступать?» «Конторер живо срежут, а Табуреткина без сучка и задоринки проскочит». И она мигом объяснила мне, с какими трудностями сталкивается на жизненном пути еврейка. Но моя вера в дружбу наций даже не покачнулась, да и как могло быть иначе? Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз неслось из радио и телеприемников. Перестройка принесла с собой иные песни. И теперь, входя на рынок, я старательно ищу среди торговцев человека со славянской внешностью. Мне жаль женщин и детей, бегущих из разгромленных городов и сел Кавказа. Мне все равно, кто они по национальности. Просто, увидав в новостях колонну беженцев с узлами и младенцами, Я мигом представляю себя на месте какой-нибудь из этих теток, но продукты предпочитаю покупать у своих. Глупо, правда? И тем не менее я перестала ходить в магазин на станции возле Ложкина, когда там за прилавками появились широко улыбающиеся лица кавказской национальности. Мне неприятно произошедшая со мной метаморфоза, но, боюсь, если Анька с Ванькой поинтересуются через пару лет, кто такие чеченцы, Я не сумею спокойно, как Фася, ответить. Это жители Чечни. Там много солнца, поэтому они темноволосые и черноглазые, со смуглой кожей. Пропали у жильцов вещички, — продолжала вещать соседка. Ну да ничего, они не бедные, купят себе новые. Вот Саню жаль, хоть и пьянь беспробудная. Если выживет, куда ей возвращаться, а? «А, чтоб она сдохла поскорей!» — заорала заплаканная тетка, стоявшая возле неаккуратно связанных узлов. «Хорошо тебе всех жалеть! Сама на другом этаже живешь, а мне каково? Кто мою квартиру отремонтирует? Я за что страдаю? Да чтоб ей алкоголички чертовой уснуть и не проснуться! Чтобы у нее руки и ноги поотваливались! Чтоб...» Слушая отчаянное проклятие, я пошла в сторону метро. Ей-богу, в пору самой кричать «Что делать? Что делать?» Домой я вернулась совершенно разбитая и очень обрадовалась тому, что в прихожей меня встретили только собаки. Разделив между ними купленный по дороге пакет чипсов, я заглянула в ванную. Так, сейчас поставлю на унитаз тазы и ведра, потом напущу теплой воды, разведу в ней пену. Впрочем, пены нет. Ладно, обойдусь. Просто залягу в ванну, и спокойно поразмышляю. Нацепив на себя халат, я вымыла чугунную емкость, открыла краны и стала смотреть, как тугая прозрачная струя весело бьет по эмали. Но не успела вода наполнить и половину ванны, как раздался звонок в дверь и понесся лай собак. Я со вздохом вернулась в прихожую. Ванна отменяется, придется обойтись душем на скорую руку. В небольшой квартирке с совмещенным санузлом Можно понежиться в теплой водичке, только если находишься в одиночестве. Потому что стоит лишь погрузить тело в пену, как из коридора послышится нервный крик «Долго еще в туалет хочу!». Можно, конечно, ответить «Входи, у меня занавеска задернута». Но согласитесь, это уже не то удовольствие, когда знаешь, что в любой момент могут ворваться домашние. Покорившись судьбе, я распахнула дверь и увидела довольно полную старуху, облаченную в темно-фиолетовую пижаму. Волосы пожилой женщины были аккуратно уложены в старомодный пучок и пахло от нее не перегаром, а духами, которые любила Фася. Кажется, их название — серебристый ландыш. «Тиночка», — ласково сказала бабуся. «Вот опять письмо от Лаврика пришло». И она зачем-то протянула мне белый конверт. Я машинально взяла послание, адресованное Гнеушевой Ларисе Филипповне. «Простите, но оно не нам адресовано, Ларисе Филипповне». «Конечно», — ответила дама. Это мне Лаврик прислал. Или ты, Тиночка, сейчас занята? Я не Тина. А кто удивилась Лариса Филипповна? Решив не объяснять ситуацию, я просто ответила. Родственница ее приехала ненадолго. Тиночка когда вернется? Только завтра утром. Ай, какая жалость. Так долго ждать расстроилась дама. На ее приятном лице появилось выражение Такого расстройства, что я не утерпела. Может, я могу чем помочь? «Голос у вас, как у Тины, милый такой», — пробормотала Лариса Филипповна. «Давайте я объясню, в чем дело». Я посторонилась. Душ тоже отменяется. Пожилые люди, как правило, болтливы, быстро мне не отделаться. Лариса Филипповна не оказалась исключением. Удобно устроившись на диване, она сначала принялась восторгаться собаками. «Ой, какие славные!» У меня тоже была такса «Джулия», только скончалась от старости, а другую завести побоялась. Мне уже 75, живу с внуком Лавриком. На мою голову вылился целый фонтан интересных, но абсолютно ненужных сведений. Лариса Филипповна, бывшая актриса, не из звезд, но имела на вторых ролях успех, получала букеты и письма от поклонников. К сожалению, муж ее рано умер, дочку Лариса Филипповна поднимала одна. Потом та выскочила замуж и родила мальчика, названного в честь покойного деда Лаврентьем. Но не зря говорят в народе, что младенцев нельзя называть именами умерших родственников. Счастья не будет. Через год после появления на свет Лаврика умерла его мать. Зять Ларисы Филипповны, хоть и был милым человеком, вдовить долго не захотел. Женился вновь и напрочь забыл о сыне но бывшая актриса не очень сожалела о супруге-дочери. Вся ее жизнь превратилась в служение Лаврику. Естественно, он не ходил в детский сад. Бабушка за ручку водила мальчика в бассейн на занятия немецким языком в музыкальную школу. Лаврик рос тихим, беспроблемным, немного вялым. Вместо активных игр, футбола, салочек и казаков-разбойников он любил книги, головоломки и склеивание моделей. Потом бабушка поднапряглась, и купила любимому внуку очень дорогую игрушку-компьютер. Стало понятно, что Лаврик нашел себя. Кроме монитора, его теперь не интересовало ничего. Лариса Филипповна не могла нарадоваться на внучка. У других в домах молодые парни пьют, курят, водят размалеванных девчонок и ругаются с родителями. Лаврик же вечера просиживает дома и ластится к бабушке, словно теленок. Одна беда – в аттестате у него в 10 классе оказались сплошные тройки. Имелись лишь две пятерки по информатике и поведению. Поняв, что ее любимый мальчик может и не поступить в институт, Лариса Филипповна предприняла воистину героический поступок. Она продала роскошные четырехкомнатные апартаменты в центре, приобрела квартиру в Хрущевке и заплатила пронырливому доценту, пообещавшему без всяких проблем провести лаврика, между рифами вступительных экзаменов. Жуликоватый преподаватель не подвел. Лаврик оказался на первом курсе, с блеском выучился, всем тонкостям компьютерной науки, получил диплом, его взяли на работу в преуспевающую ферму, дали отличный оклад, но тут... Я терпеливо ждала, пока Лариса Филипповна наконец доберется до цели рассказа. Но повествование текло, словно широкая река, медленно несущая свои воды к далекому морю. Мирная биография Лаврика была прервана самым варварским образом. Его призвали в армию. Правда, не на 24 месяца, а всего на полгода, на так называемое переобучение командного состава. В институте, где учился юноша, была военная кафедра, и Лаврик вышел на работу, имея в кармане воинский билет со званием лейтенанта. Что испытала Лариса Филипповна, не описать словами? Ее дорогой мальчик, любящий Моцарта и Баха, ее обожаемый внук с гастритом, ее нежный лаврик, который до сих пор не может спокойно уснуть, если бабушка не поцелует его на ночь, в окопах, с автоматом в руках среди грязных солдат. Лариса Филипповна достала коробочку с ожерельем, подарком покойного мужа, и собралась бежать в военкомат решать вопрос, но неожиданно была остановлена лавриком. «Нет!» Твердо сказал внук. «Я взрослый. Отслужу и вернусь всего-то шесть месяцев. Ну и что?» И теперь Лариса Филипповна проводит дни у почтового ящика. «А от меня вы чего хотите?» — прервала я даму. «Чем я помочь могу?» «Понимаете, душа моя, у меня с глазами беда. Катаракта. А у Лаврика такой почерк мелкий. Пишет, словно манную крупу рассыпает. Даже сквозь лупу не разобрать». Не могли бы вы прочитать мне его письмо вслух, а? Всегда к Тиночке обращаюсь. Больше права слова в этом подъезде и зайти некому. Все выпивают. Но сейчас ведь ее нет, а ждать до завтра так долго. Сделайте милость. Господи, такая ерунда и столько разговоров. Конечно, улыбнулась я и вынула из конверта листок, исписанный с обеих сторон бисерным почерком. Такой не то, что глазами с катарактой. Даже со стопроцентным зрением разобрать трудно. Дорогая бабусенька, здравствуй. Как твое здоровье? Надеюсь, не экономишь и покупаешь себе бальзам Битнера. Впрочем, хочу сказать, что, конечно, хорошо пить витамины, но лучше получать их из пищи. Поэтому ходи на рынок и бери виноград, яблоки, орехи, мед. Забудь про дурацкую идею собирать гробовые. Во-первых, тебе еще рано думать о смерти. А во-вторых, когда умрешь, я тебя обязательно похороню. Но подумай сама, разве хорошо жить с трупом в комнате? Лариса Филипповна звонко рассмеялась. «Ну, лаврик, ну, шутник! Вечно так смешно напишет!» Я посмотрела на ее улыбающееся радостное лицо, однако и у бабушки, и у внука своеобразное чувство юмора. «Наверное, им нравятся страшилки-чистушечки, типа красные звездочки, шапочки в ряд, трамвай переехал отряд октябрят». «Ну-ну, дальше, милая!» — нетерпеливо воскликнула дама. Я откашлялась и продолжила. «Обо мне не беспокойся!» Кормят великолепно. Утром дают хлеб с маслом и сыром, кофе с молоком, геркулесовую кашу, в обед борщ, макароны с котлетами. Слава Богу, покачала головой Лариса Филипповна, полноценное питание – основной залог здоровья. Я постаралась не рассмеяться. Лаврик начинал мне нравиться. Он, очевидно, любит бабушку, раз так самозабвенно врет о рационе. Единственное, что тут раздражает доколик, это солдаты, которыми я вынужден командовать. Откуда только их взяли? Тупые, словно лыжные ботинки. Абсолютные дебилы в медицинском понимании этого слова. Представляешь, бабуся, до чего меня довел некий Ваня, не устроив. Я ему велел пойти на склад и принести три одеяла. Парень кивнул, исчез на полчаса и притащил пару сапог. Естественно, я его отругал и отправил назад». Ты не поверишь, дорогая бабусенька, но этот молодой человек приволок подушку. Я еле удержался от крика, но решил все же не терять лица. Написал записку. «Уважаемый сержант Фролов, выдайте солдату Неустроеву три одеяла». Вручил бумагу-недоумку и стал спокойно заниматься своими делами. Медленный, словно больная черепаха, Иван вернулся, неся комплект постельного белья. Оказалось, что мою записку он потерял по дороге. И тут, милая бабушка, со мной случилась ужасная вещь. Мне до сих пор за себя стыдно, поверь. Однако, что произошло, то произошло. Я понимаю, что был неправ, но, увы, увидев глупо улыбающегося Ивана с простынёю, просто озверел. Налетел на несчастного мальчишку, сначала тряс его за плечи, нервно выкрикивая «Три, три, три одеяла!», а затем оторвал парню ухо. Страница кончилась, я собралась перевернуть листок, но не успела. Лариса Филипповна взвизгнула «Что? Прочтите еще раз!» Я покорно переместила глаза чуть вверх, нервно вскрикивая «Три-три-три одеяла», а затем оторвал парню ухо. «Нет! Нет!» — закричала Лариса Филипповна и начала сползать со стула. «Ужасно! Лаврика посадят за членовредительство! Воды!» «Скорее воды!» Лицо пожилой дамы приобрело синевато-желтоватый оттенок. Рукой, покрытой темными пигментными пятнами, она схватилась за сердце. Я кинулась к бутылке святого источника. «Муся!» — раздался веселый голос Маши. «А почему дверь не заперта? Ой, что случилось?» Увидев радостную Маню с сумкой через плечо, Лариса Филипповна пробормотала. «Вылитый лаврик!» Он тоже вот такой из школы возвращался, словно колокольчик звенел. «Кто такой Лаврик?» — удивилась Маня. «Это мой любимый внук», — прошептала дама. «И вовсе я не похожа на мальчишку», — от души возмутилась Муся, считающая в силу возраста всех лиц мужского пола редкостными идиотами. «Такой же веселый», — продолжала лепетать Лариса Филипповна. «А теперь его посадят в тюрьму». Я открыла холодильник и стала искать волокордин. А что он сделал? Поинтересовалась любопытная Машка. Почему за решетку попадет? Лариса Филипповна подняла на Манюшу глаза полные слез. Он оторвал ухо человеку. Только что узнала. Боже. Так это ерунда, с жаром воскликнула Маня. Главное не сообщать милиционерам. Да? Ага, кивнула Машка. Следует вызвать скорую помощь, сказать, что ухо отворилось случайно. Врачи положат его в мешок со льдом и хирурги пришьют. Лариса Филипповна судорожно вздохнула. Я, наконец, отыскала пузырек с лекарством и принялась считать капли. Внезапно пожилая дама залилась слезами. «Ваша девочка такая милая, приятная, дай ей Бог счастья! Только разве можно человеку пришить оторванное?» Я сунула ей рюмочку с фуллокардином. «Запросто! Машка права, ухо это ерунда! Не буду вам рассказывать, что ухитрились пришить назад одному мужчине» которому жена в порыве ревности оторвала это. «Что?» — спросила Лариса Филипповна, ставя рюмку. «Я замялась. Ну, это...» «Что?» — недоумевала пожилая женщина. «Главное мужское достоинство. Хотя мне всегда казалось, что хорошие мозги нужнее этого». Лариса Филипповна вновь зарыдала. Боже, Лаврик, наверное, уже сидит. Письмо-то написано несколько дней назад. Ой, воды, мне плохо. Начался новый виток истерики.